как я как чарли как все мы невесело пошутила американница. что делать делать конечно нечего джой раздраженно тряхнула головой нужно обязательно разбить лбы а стену в которую мы так кстати уперлись поправив разметавшиеся волосы она безнадежно махнула рукой какая же я была дура о чем вы джой смит участливо коснулся ее плеча Тонкий запах духов и неожиданная острая нежность перехватили дыхание. Так она вновь отчужденно замкнулась. — Пустяки, Роберт, не обращайте внимания. — А мне-то казалось, что вы совершенно счастливы, словно бы оправдываясь, прошептал он. — Вы ошибались, — сухо заметила Джой, поворачивая назад, но внезапно замерла на месте. — Что это, Роберто? — прошептала, указывая на небо. Смит поднял голову. Там, в студенной, продутой дикими ветрами синеве, сходила неведомая планета. Резанув глаза металлическим блеском, то зеркальный, то почти черный, чуть сплюснутый шарик, косо прочертил небосвод и скрылся за нерушимой и вечной стеной льда. Пораженный американец успел лишь увидеть, как пересеклись на нем, образовав косой крест, колючие лучи еще невидимого солнца. По-видимому, именно это явление описал Николай Константинович Рерих в книге «Сердце Азии». И мы замечаем на большой высоте что-то блестящее движется от севера к югу.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 Макдональд, поймавший в этот момент вожделенную помеху, так и застыл на месте с поднятой головой и полуоткрытым от удивления ртом. Один только Валенти, сопоставлявший синий сектор Дхьяни-Будды Акопшхи, ответственного за восточные пределы мироздания с камнем Чандамани на конском седле, ничего не заметил. «Видели!» — воскликнул Смит, подбегая к компаньону.